Королевство Могол. Центральный ордон правителя. Башня Великого Дархана Данзана. «Все, все, одевайся и убирайся!» Старый Данзан замахал руками, словно назойливую муху отгонял. «Хорошо, мой повелитель!» Напуганная наложница Великого Мастера выскользнула из его огромной постели подхватила с пола свою легкую кашемировую хашу и, накинув ее на обнаженные плечи, попятилась задом прочь, непрестанно кланяясь. «И распорядись, чтоб завтрак принесли!» — крикнул Данзан ей вслед, когда та уже притворяла за собой дверь. «Вечно после вас жрать охота!» Настроение было приподнято возбужденное. Канас Архан вчера щедро отблагодарил его за оказанные услуги, отсыпав немало золота. Да вдовесок прислал молодую красивую наложницу. Не то чтобы великому мастеру не хватало тех, что уже есть, но появление в постели новой услужливой девицы всегда бодрит стареющее тело куда лучше любого эликсира. Потянувшись, он откинул одеяло и уселся на краю спального ложа. Спустил босые ноги на пол. Берешанский ковер ласково обволок ступни нежнейшим ворсом из шерсти белых криворогов. Таких ковров во всем королевстве всего два. Один, вот он, попираем ногами великого Дархана. По второму, изволит ходить никто иной, как высокий правитель Архаим. Это само по себе каждый раз улучшало настроение, стоило ощутить ковер под ногами или даже просто взглянуть на это пушистое белоснежное великолепие. Кто посмеет подумать, что правитель не ценит своего лучшего мага? Собирать раскиданную по полу одежду, а потом возиться с ее многочисленными завязками, было откровенно лень. Мастер поднялся, поискал глазами мантию. Куда же он ее вчера отшвырнул? Надо было оставить наложницу, чтобы помогла ему одеться, но забравшаяся с в голову мысль не давала покоя и требовала скорейшего воплощения. Да где же она? Коварное катайское вино вчера, похоже, неплохо ударило в голову. Не иначе он накинулся на девицу, как яростный снежный тагер, позабыв обо всем и стремясь раздеться поскорее. Нашел. Длинная темно-синяя мантия, усыпанная вышитыми золотом звездами, обнаружилась скомканной и небрежно брошенной за кроватью. Хмыкнув и почесав седые волосы на груди, маг поднял безумно дорогую статусную вещь с пола и, расправив, накинул на худые плечи. Пока невольники принесут завтрак, он вполне себе успеет проверить новую теорию, рожденную в смутный миг пробуждения, когда разум балансирует между сном и явью. Как он только раньше не додумался таким образом изменить внешний контур заклинания, поменяв местами точки синкретизма при соположении рисунка формулы с наложенными на зеркало остальными заклятиями? Это же так просто! Надо новые наложницы украшения какие подарить. Не иначе-то она, шалунья, своими стараниями пробудила в нем свежий поток мысли, натолкнувший разум на изумительную в своей изящной простоте идею. Шлепанцы. Где, проклятый, побери его шлепанцы? Не тащиться же наверх босиком. Заболеть ему, конечно, не грозит, но к чему эти неприятные ощущения от соприкосновения ног с наверняка холодными камнями трижды проклятущих ступеней? «Ну, конечно, где же им еще быть?» Порчевые шлепанцы на толстой войлочной подошве нашлись под кроватью. Засунув в них ноги и завернувшись в мантию, словно в купальный халат, великий Дархан отворил маленькую дверь в углу комнаты. Нагнувшись, чтобы не стукнуться лбом о низкую притолоку, прошмыгнул в темноту в узкий коридорчик и по такой же узкой винтовой лестнице отправился в полной темноте на верхний этаж башни, отведенной им под лабораторию, не забывая отключать перед собой магические ловушки и их тут же включать снова. Пахло сыростью. Надо бы пройтись по стенам и ступеням магическим пламенем. А то не дай создатель заведется опять плесень или еще какая мерзость. «Вот и главная дверь», поколдовав, приложил ладонь к тайному месту и нетерпеливо шагнул внутрь открывшейся комнаты, сощурившись от света разом вспыхнувших магических светильников. Прямиком направился к стоящему на резном деревянном постаменте большому зеркалу в затейливой литой оправе. Вздохнул, всмотревшись в свое отражение. «Морщина и седина! Что ж, годы берут свое!» Зелья с эликсирами сохраняют силы и здоровье, но молодость не возвращают. Конечно, можно было бы вернуть свет посидевшим волосам на макушке и бороде. Да разгладить кожу, малость подрумянив. Но зачем? Есть куда более интересные вещи, требующие приложения его способностей. Ну что ж, мастер Данзан потер руки в предвкушении очередного эксперимента. Приступим, пожалуй. Стремительными, но четкими и точными движениями он выписал в воздухе перед собой измененную формулу заклинания и, подсоединив его к синкрету узлам зеркала, принялся накачивать энергией. -з -з -з Разлился по комнате новый, неслыханный доселе звук. Мак поднял удивленно брови, но подачу энергии не прекратил. Звук становился все выше и выше, а само зеркало подернувшись дымкой и перестав отражать самого мага, озарилась неровным сиянием. На его поверхности то и дело вспыхивали яркие огоньки, гасли, вспыхивали снова и принимались судорожно перемещаться из стороны в сторону. Потом мельтешение их ускорилось, а звук стал настолько пронзительно тонок и высок, что хоть уши затыкай. Маг нахмурился. Формула была насыщена по максимуму. «Обидно, если и в этот раз ничего не выйдет». Что там за туман заволок всю поверхность зеркала? Вроде рассеивается. Или показалось? Нет, точно рассеивается. И точно это не его отражение. И помещение там другое. Множество узких стрельчатых окон, сквозь которые льется яркий багряный свет. Закат? Но какой-то он неровный. То вспыхивает, то становится темней. Стены каменные, совершенно голые. «Ни ковра, ни картины, никакой мебели вдоль. Зато в центре то ли трон, то ли просто стул такой с очень высокой спинкой. И сидит на нем непонятно кто или что, укутанная с головой темным, почти черным покрывалом». «Что за отрыжка проклятого?» – изумленно выдавил из себя великий мастер, глядя на нелепое существо. А то, словно услышав его, вздрогнуло, встрепенулось. Покрывало поползло сразу в обе стороны, высвобождая голову, оказавшуюся совершенно лысой. Только сморщенная мелкопятнистая кожа, обтягивающая необычный вытянутый кверху череп и глаза. Огромные ярко-желтые глаза без малейшего намека на зрачки. Странное чудище вперило в мастера Донзана хищный, он это печенкой почувствовал, взгляд и ощерилось леденящим кровь оскал. А как еще это назвать, если острые зубы самого хищного зверя – детские игрушки по сравнению с тем, что обнаружилось в пасти этого кошмара? Да и не покрывало, оказывается, на нем было. Кожистые крылья распахнулись во всю ширь, оголяя некрупное тело чудища с выпуклым животом и нелепо свисающими стронокривыми ножками с длинными когтями. «Да что же ты за гадость такая несуразная?» Было одновременно и любопытно, и противно, и даже страшновато смотреть на непонятное существо. «Что не понравилось, моя зверушка?» Раздалось неожиданно в голове мага. Нет, не голос послышался, мысль. Чужая и напористая, растолкав и распихав все остальные, ворвалась в черепушку великого мастера, ставшую вдруг тесной и, кажется, хрупкой. «Вот еще чуть-чуть усилит напор, лезущий в голову неведомый гость, и треснет она, голова, расползаясь по швам, как изношенные штаны на заднице». «Что за дерьмо тут происходит? Кто это влез в его мысли? Как это вообще возможно?» Он с ужасом обхватил голову руками и уставился на зеркало, в котором, загородив собой крылатую тварь, возник, выйдя откуда-то сбоку, странный человек. «Хотя какой человек?» Не бывает у людей чешуя змеиная вместо кожи. И глаз таких же желтых беззрачковых, как у чудища того. И тем более когтей на пальцах таких. Уж когти-то магу удалось хорошенько рассмотреть. Потому что незнакомец поднял и протянул к нему руку, растопырив пальцы и разразившись новой, загромыхавшей в голове мыслью. «Стой! И даже не думай сопротивляться своему повелителю!» «Жалкий червяк!» «Какой ты к проклятому повелитель!» Возмутился было Дархан Данзан, собираясь обрушить на наглеца всю мощь своих боевых заклятий, будь он хоть трижды в зазеркалье. Но обнаружил, что не может даже пальцем пошевелить. И это вовсе не ужас сковал все мышцы. Хотя этот самый ужас, рвущий и леденящий душу, заполнил, казалось, каждую клеточку его стареющего организма. Нет, это уродливый незнакомец навеял на него какую-то непонятную, сумевшую проникнуть сквозь барьер между мирья парализующую магию. И даже мысли в голове под напором желтоглазого уродца замедлили свой бег и перестали шевелиться. Раздался громкий звон в голове мастера Донзана, И его затухающий взор запечатлел, как змеи кожей делает шаг и становится ближе. Великий Дархан Королевства Могол, лучший маг и любимец повелителя Архаима замер. Больше не в силах сопротивляться неожиданной атаке незнакомца. И даже не в состоянии развеять свое заклятие, все же открывшее проход в иной мир. Конец книги Читал Петров Никита